Глава 16. Мужские обиды номер два. «Стой, Анаид, не спешим!» Вдруг услышала она за спиной голос дяди Ваграма. Несмотря на теплый апрельский день, по спине побежали мурашки. Такие, какие бывают, когда смотришь фильм ужасов или встречаешь здоровенного паука. Дядя и ее личная бабайка. Как не встретить его, так обязательно наживет себе неприятностей. И неважно, насколько мила и любезна она с ним будет. Этот жук все равно на нее пожалуется отцу. А тот всыплет по первое число. Уже два года так было. Вот же талант у человека. Только подошел, а на ясное солнышко уже набежала туча. Как у него это получалось? Здравствуйте, дядя Ваграм. это выдавила из себя улыбку. Куда идешь? Он подошел к ней, как ни в чем не бывало. Учитывая, что у нее в руке пакет с хлебом, а столкнулись они возле дома, то и без слов понятно куда. Однако друг отца любил такие очевидные вопросы. Карина послала за хлебом. Она и пожала плечами. Другу отца ответ почему-то очень понравился. Он выставил вперед грудь, на которой чуть не лопалась белая рубашка, и принялся разглагольствовать. «Как же повезло Шоту с такой дочкой, как ты! Помощница на все случаи жизни, к тому же ладная, красивая. Верю, в жизни тебя ждет большое счастье!» «Выйдешь замуж, муж будет на руках носить. Платья разные покупать, драгоценностями осыпать. Ты же любишь платья, правда, Наид?» Он красноречиво осмотрел ее голубое платье до колен и такого же цвета бультилиона на небольшом каблуке. «Вижу тебя каждый день в новом», — цокал он языком. «Глаз радуется. Такая красивая дочь у Ашота!» По идее, ничего плохого не сказал что плохого может быть в комплименте. Но Анаид все равно передернула. Сто миллионов раз пожалела о том дне, когда потеряла кошелек, из-за этого нажила себе столько неприятностей. После того случая не было в доме отца и спокойной жизни. И все из-за проклятых платьев. Отец накупил ей нарядов двадцать, не меньше. Каждому новому образу обувь. Несколько сумочек. Выбирал очень тщательно. У Анаид даже сложилось ощущение, что он делал это не по своей воле, а будто бы следовал инструкция. Чей-то очень детальной и проработанная инструкции, причем из всех нарядов ни одного по более-менее божеской цене, только дорогущая. А сколько нервов ей за это потом вымотал. Слова им не описать. После того безумного шопинга я не хотелось даже прикасаться к платьям. Столько гадости пришлось выслушать за каждый наряд, о котором она не просила. Некоторое время они висели нетронутые в шкафу, но отец велел «Носи». Мол, дочь Ашота Мариана всегда должна прилично выглядеть, и никаких ей сарафанов из трикотажа, которые купила в Краснодаре. Только все самое лучшее. Она и очень старалась выглядеть как можно лучше, чтобы радовать глаз родителя. Но что бы ни надела, только бесила его еще больше. Комплимент дяде Ваграм пришелся не к месту, впрочем, как всегда. Однако Ваграм не заметил неловкой паузы, начал беседовать на это на отвлеченные темы. — А ты знаешь, что означает мое имя? Вдруг выдал он. «Ваграм, стремительный тигр. И я всю жизнь его оправдывал. Веришь мне? Если вижу что-то, что мне нравится, сразу бросаюсь на это, как настоящий хищник. А по-другому никак». Друг отца продолжал болтать, и Анаид привычно отключилась, хотя продолжала кивать в такт словам. Гадал, зачем ей эта информация, и какого ответа от нее ждали. «Ну, тигр, ты дальше что? Может быть, дяде Ваграму просто скучно?» «Дефицит общения?» Так отец дома пошел бы к нему и рассказывал про свои подвиги сколько душе угодно. Ей-то эта информация абсолютно ни к чему. «Почему ты не слушаешь?» Вдруг насупился друг отца. «Ты никогда не слушаешь, что я тебе говорю». «Что вы, я слушаю?» У Анаит от его обвинения аж в животе похолодело. Но дядя Ваграм не стал выслушивать оправданий. Уже расстроился, с ним это часто случалось. Пробурчал короткое прощание и пошел своей дорогой. Анаид же лишь горестно вздохнула. стопроцентно пожалуется. И действительно, перед сном отец не приминул наведаться к ней в комнату с очередной порцией недовольств. «Что за хамку я рощу? Ты что, не могла вежливо поговорить с дядей Ваграмом?» Привычно бушевал он. «Я была вежлива, отец», — проговорила Анаид, сев на кровать. Уже давно заметила, что бы она ни сказала дяде Ваграму или потом отцу в свое оправдание. Нагоняя, все равно не избежать. За этот вечер отец успел по три раза рассказать, какая она нерадивая девчонка с мозгом горошиной, как дорого она ему обходилась и так далее, и по тому же больному месту. Буркнул на прощание. «Сколько энергии трачу на твое воспитание, а тебе хоть бы хны!» Ушел, оставив ее обнимать подушку. Раньше, после таких речей, она и уже рыдала бы в три ручья. Но не теперь. Привыкла, очерствела. Давно приняла как горькую данность тот факт, что отец не любит ее. Однако все еще частенько задавалась вопросом. Что же в ней такого плохого, что родитель так ее ненавидит? Ничего, у нее был план. Вот сдаст ЕГЭ на отлично, поступит в престижный университет в Краснодаре. Тогда-то отцу и придется признать у нее наличие мозга. Ведь у нее все шансы выбиться в люди. Ведь щелкало примеры, как орешки. Кстати, из-за богиши отец был вынужден изрядно раскошелиться зато за нее не придется платить. Она уедет отсюда и больше никогда не увидит дядю Ваграма. Не придется из-за него выслушивать бесконечное недовольство отца. Может быть, когда она чего-то добьется в жизни, отец полюбит ее? Словами не передать, как ей хотелось заслужить его любовь.